Мы слышим. У нас многие люди обижаются на новые крупнопанельные дома. Находят в них массу недостатков, а больше всего клянут главный звукопроницаемость. Что это, дескать, за свинство? На первом этаже ложкой по тарелке стукнут, на пятом отдается. Слышимость, конечно, в новых домах исключительная, тут спорить не приходится. Но если объективно разобраться, не такой уж это страшный недостаток. Вернее сказать, это недостаток, который содержит в себе определенные достоинства. Вот, к примеру, недавно сидим мы с женой дома, и вдруг снизу начинает доноситься этакое подтюкивание. Тюк-тюк-тюк. Тюк-тюк-тюк. Я сразу же одеваюсь и беру пластмассовый бидон на 4 литра. «Куда это ты собрался?» – интересуется жена. «Как куда? За пивом?» Отвечаю. Дело в том, что под нашим домом в подвале расположена закусочная ветерок. И туда довольно часто пиво завозят, бочковое. И как только начнут торговать, насосом постукивать, так на всех пяти этажах боевая готовность номер один. Даже можно относительно длины очереди сориентироваться. Если бесперебойно подкачивают, значит, там народу битком. А если с промежутками стучат, значит, никого. Жена покрутила пальцем возле виска и говорит, «Ты соображаешь или нет, в одиннадцатом часу ночи пиво ему привезут, совсем уж осатанил, прости господи!» Я глянул на часы, «Точно, одиннадцатый, поздновато как будто для пива». Потом прислушался внимательно, «Вроде это и не насосом тюкают, вроде где-то в квартиру тарабанят, на первом или втором этаже». И действительно, внизу прошаркали домашними шлепанцами по коридору и спрашивают «Кто там?». Из-за дверей отвечают бу, бу бу бу Хозяин помолчал и снова спрашивает «А кого надо?». Из-за двери опять бу, бу бу бу У нас по коридору звук хуже распространяется, теряет силу на лестничных поворотах и глохнет. А через перекрытие идет свободно, и потому нам жильца Нижнего хорошо слыхать? А того, который за дверью, не особенно. Жилец, в частности, говорит «Иди, откуда пришел». А собеседник ему отвечает «Бу-бу-бу-бу». Жена говорит «Или это Сенцов, или опять какой-то идиот дома перепутал». «Ничего хитрого, соглашаюсь я. Типовое проектирование». «Вам хоть типовое, хоть нетиповое», — говорит жена, — «зальете глаза и шаритесь». Между тем неизвестный начинает колотить сильнее. До этого он костяшками пальцев стучал, а тут, похоже, лупит уже полным кулаком. Жена послушала-послушала и говорит. не это не Сенцов». Сенцов этот, горемыка, в нашем подъезде проживает. Раз в неделю он приходит домой на бровях, и родственники с воспитательной целью не сразу его в квартиру запускают. Тогда он стучит. Не подряд, конечно, а с промежутками, чтобы домашние про него окончательно не забыли. А чтобы они не спутали его с кем посторонним, Синцов стучит художественно, выбивает какие-нибудь марши или побудки. А тут чувствуется, рука явно чужая, молотит без разбору и без остановок, очередями. Каждая очередь минуты на четыре. Жена закрылась подушкой и говорит оттуда. «Чтоб тебе черту по голове так стукнули, чтобы у тебя руки поотсыхали!» Тот внизу и правда, видать, руки отсушил. Стал ногами бить, с разбегу. То есть это мне так показалось, что ногами. А жена посмотрела, как у нас после каждого удара и звездка с потолка сыплется, и говорит. «Ничего не ногами, это он уже бревном таранит. Честное слово, разве от ноги будет весь дом качаться?» «Значит, их там двое?» Высказываю предположение я. Если не больше, один человек бревно не удержит. А жена говорит. Вот мотай на ус, бревном двое хлещут, а дверь терпит. Сразу видно, у людей замки как замки, а у нас что? Хороший дядя щелчком вышибет. Нижний жилец в конце концов распахнул форточку и стал кричать. Товарищи, милиция, караул! Тогда я начал собираться. Надел ботинки, полупальто, шарф повязал. Жена говорит, не вздумай выйти, тоже мне герой нашелся. Но я все-таки вышел. На балкон. Перегнулся через перила, спрашиваю. Эй, что у вас там случилось? Хулиганы в дверь ломятся, плачущим голосом отвечают снизу. Позвоните в милицию. А во что позвонишь, говорю я, в кастрюлю? «Во всем подъезде ни одного телефона». На пятом этаже жилец тоже вышел. Перегнулся через перила, спрашивает меня. «Что у них там такое?» «Хулиганы какие-то в дверь бьются. Надо бы милицию вызвать». «А как ее, интересно, вызовешь?» — говорит верхний жилец. «Дом-то не кабелированный». «Ну, давайте хоть вместе покричим», — предлагаю я. Тут мы вместе с соседом закричали хором. «Помогите! Спасите!» В скверике напротив дома поднялись двое со скамейки. Молодой человек и девушка. Подошли ближе. Молодой человек задрал голову и спрашивает. В чем дело? Пожар что ли? Нет, говорим мы. На первом этаже к кому-то хулиганы ломятся. Сбегайте, пожалуйста, за милицией. Я бы сбегал, отвечает молодой человек. Тем более, что здесь рядом. Но вот ее боюсь оставить. А мы ее покараулим, обещает верхний жилец. Молодой человек потоптался и говорит: Я все же боюсь. Тут за углом молодежное общежитие, пока бегаешь, ее кто-нибудь уведет. Давайте лучше так, вы на них оттуда наступайте, а я снизу поддержу. Послушались мы молодого человека и начали спускаться. По дороге еще несколько соседей завербовали. Те вышли, кто с выдергой, кто с гантелью. Видим, стоит какой-то тип на площадке. Мы говорим,. Ты чего это здесь стучишь, а? Обнаглел совсем. Кругом люди отдыхают, а он барабанит. Да это не он, это я, говорит человек. А он, вот он. Мы присмотрелись, действительно, это парень, который снизу поддерживал. А другой висит на перилах, худенький такой с виду, в золотых очках. Где же остальные, спрашиваем мы. Один он был, говорит парень. Больной что ли, не пойму. Навернул ему разок по шее, он в обморок. Сейчас он, бандюга, выздоровеет. Решительно говорит верхний жилец и берет хулигана за шиворот. Тут вышел на голоса и жилец, в квартиру которого ломились. Глянул на пойманного и говорит. Минуточку, товарищи, не надо ему руки крутить. Это оказывается зять мой. Вот елки-палки. И как я его по голосу не узнал? Верхний жилец все-таки довязал хулигана. Получите, говорит вашего родственничка, судить надо за таких зитивьев. После чего мы разошлись по квартирам. И вот я думаю, зря люди ругают новые дома и в частности звукопроводимость. Взять хотя бы приведенный случай. Ведь не будь звукопроводимости, ночевал бы этот бедолага-зять где-нибудь под забором.